Глава 51. Внутренний путь и внешняя сила. На пути достижения здорового долголетия само намерение двигаться по пути дает импульс жизненной силы. Накопленная в результате совершения усилий сила в процессе движения питает и заставляет двигаться. Окружающие предметы создают форму движения. Обстановка, в которой находишься, способствует достижению совершенства. Потому во всем множестве предметов следует восхвалять путь их движения к совершенству и ценить силу, которая накапливается в этом движении. Нет ни одного предмета, в котором не было бы движения к совершенству высокий смысл движения к совершенству и ценность силы, которая приобретается на этом пути, и есть то, что управляет всем сущим все подчиняется этим категориям таково постоянство естественного движения мира путь к совершенству порождает сила взращивает и питает управляет и вскармливает придает форму приводит к зрелости наполняет и укрывает. Важно, чтобы в порождении не было обладания. В осуществлении нельзя отождествляться со своими усилиями, во взращивании нельзя главенствовать. Все это можно определить как волшебную силу, создающую здоровое долголетие. Древняя мудрость Желтого Императора Люди, соответствующие движению дерева, схожи с лазоревым владыкой. У них маленькая голова, длинное лицо, большие плечи и спина, прямое тело, маленькие руки и ноги. У них хороший ум, но мало силы тела. Они очень утомляются от дел. Люди, соответствующие движению огня, похожи на алого владыку. У них широкие десны, а лицо худое и маленькое. Плечи, спина, бедра и живот развиты пропорционально и красиво. Руки и ноги маленькие. Мышцы на плечах и спине большие и плотные. Люди огня храбры и обладают большой энергией. По характеру быстрые и подвижные. Люди движения почвы похожи на желтого императора. У них желтая кожа, круглое лицо, крупные части тела. Это люди спокойные, неторопливые, нерезкие, любят помогать другим, не гонятся за властью и силой. Их особенность в том, что они очень искренние, внушающие доверие, правдивые. Люди, соответствующие металлу, похожи на белого императора. Лицо у них квадратное, кожа белая. По характеру честные и чистые, но по нраву в движениях резкие. Просветлены в истории и управлении, обладают способностью рубить и четко решать. Особенность же их в том, что бывают жесткими и неблагодарными. Люди движения воды похожи на черного владыку. У этих людей темный цвет лица, спина и таз вытянуты. В отношениях с людьми они часто не проявляют почтительности, осторожности и страха. Особенность их в том, что такой человек считает себя выше других. Движение духа и устройство тела. Практическое осмысление. Дух недвижно присутствует как эссенция во всякой сущности, которая получает свое существование через разворачивание механизма воздействия духа. Движение духа всегда посередине, а то, что проявляется по краям и стремится обратно в середину, это устройство тела. Движение духа — это безмолвие и безмятежность, а устройство тела откликается волнами на безмолвное движение духа. Движение духа неуловимо ни в проявлении, ни в сокрытии, а то, что откликается и действует во всех направлениях, это устройство тела. То, что в сокрытии сохраняет единство тела, это дух, а то, что приводит в движение множественность ощущений, это телесное устройство. В движении духа можно видеть будущие удачи и неудачи, а телесное устройство — это постоянно меняющиеся ощущения, которые перемещаются с места на место. Дух во всей полноте — Выражается в четырех качествах силы, постоянно создавая напряжение в этом мире, а круговое движение его телесного устройства проявляется в неистощимом постоянстве отклика через действие сил, неба, земли и человека.